Глава восьмая. Через день Привалов опять был у Бахаревых и долго сидел в кабинете Василия Назарыча. Этот визит кончился ничем. Старик все время проговорил о делах по опеке над з а в о д а м и и ни слова не сказал о своем положении. Привалов уехал, не заглянув на половину Марьи Степанны, что немного обидело гордую старуху. Старик Бахарев... за эти дни успел настолько освоиться своим положением, что оказался совсем спокойным и обсуждал свои дела с л а д н о к р о в и е м совсем успокоившегося человека. — К весне непременно нужно добыть денег, — говорил он, когда Надежда Васильевна сидела в его кабинете вечером. Девушка ничего не ответила на этот косвенный вопрос и только проговорила. — У тебя, папа... Кажется, был Привалов. — Да, был. Василий н а з а р о в и ч пытливо посмотрел на дочь и улыбнулся. — Ты думаешь, я стану у него просить денег? — спросил он, понизив голос. — Нет, зачем непременно просить? — А если бы Привалов сам тебе предложил? Старик на минуту задумался, а потом с подавленным вздохом проговорил. — — Нет, голубчик, нам, старикам, видно, не сварить каши с молодыми. В разные стороны мы смотрим, хоть и едим один хлеб. Не возьму я у Привалова денег, если бы даже он и предложил мне их. Несколько минут в кабинете стояло напряженное молчание, одинаково тяжелое для обоих собеседников. — Видишь, Надя, какое дело выходит, — заговорил старик, — не сидел бы я, да и не думал, когда бы деньги, если бы мое время не ушло. Старые друзья-приятели, кто разорился, кто на том свете, а новых трудно наживать. Прежде стоило рукой п о в е с т и Василию Бахареву. И за капиталом дело бы не стало. А теперь не знаю, вот что еще в банке скажут. Может, и поверят. А если не поверят, тогда придется обратиться к Лиховскому. Я не советовал а бы, папа, тебе. Понимаю, Надя, все понимаю, голубчик. Да бывают такие положения, когда не из чего выбирать. А у меня с Лиховским еще старые счеты есть, кое-какие. Когда он приехал на Урал, гол как сокол, кто ему дал возможность выбиться на дорогу? Я не хочу приписывать все себе, но я ему помог в самую трудную минуту. А если он откажет себе? Нет, он не может отказать, Надя. Он мне слишком много обязан. Опять пауза и молчание. На половине самой с первого раза трудно было заметить настоящее положение дел, а человек неопытный даже и ничего особенного не увидел бы. Здесь все было по-старому, в том строгом порядке, как это ведется только в богатых раскольничьих домах. Марья Степановна была также величественно спокойна, и ни на одну йоту не изменила своих привычек. В своем косоклинном сарафане и сороке она выглядела прежней боярней и по-прежнему справляла бесконечную службу в м о л е н н о й куда к ней по-прежнему сходились разные старцы в длиннополых кафтанах, подозрительные старицы и разный другой люд. Целую жизнь ютящейся около странно любивых и нищекормливых богатых раскольничных домов Со стороны этот люд мог показаться тем сбродом, какой питается от крох падающих со стола господ. Но староверческие предания придавали этим людям совсем особенный тон. Они являлись чем-то вроде хозяев в Бахаревском доме. И сама Марья Степановна перед каждым кануном отвешивала им земной поклон и покорным тоном говорила «Отцы, и братья, простите меня многогрешную». Надежде Васильевне не нравилось это заказное смирение, которым прикрывались те же недостатки и пороки, как и у Никониан, хотя по наружному виду от этих выдавшихся обрядов веяло патриархальной простотой нравов. Теперь в особенности поведение матери неприятно действовало на девушку. Зачем вся эта фальшь на каждом шагу, в каждом движении, в каждом взгляде? Прямая честная натура Надежды Васильевны Возмущалась этой жалкой комедией, но выхода из этого положения не предвиделось. Чуткая молодая совесть переживала целый ряд самых тяжелых испытаний. Первая любовь с ее радостными тревогами и сладкими волнениями открыла девушке многое, чего она раньше совсем не замечала. Дорогая тень любимого человека стояла за каждым фактом, за каждым малейшим проявлением вседневной жизни и требовала строгого отчета. Каждая фальшивая нотка поднимала в глазах девушки любимого человека все выше и выше, потому что он служил для нее олицетворением правды. Одно лицо смотрело на нее постоянно, и она в каждом деле мысленно советовала с ним. Собственное положение в доме теперь ей обрисовывалось особенно ясно. То есть, несмотря на болезненную привязанность к ней отца, она все-таки была чужой под этой гостеприимной кровлей, может быть, более чужой, чем все эти старцы и старицы. Недаром к о с т и ушел из этого дома. Не раздумала девушка в своем одиночестве... и даже завидовала брату, который в качестве мужчины мог обставить себя по собственному желанию, то есть разом и безнаказанно стряхнуть с себя все обветшалые предания раскольничьего дома. Именно теперь, при тяжелом испытании, которое неожиданно захватило их дом, девушка с болезненной ясностью поняла все те тайные пружины, которые являлись в его жизни главной действующей силой. Раньше она как-то индифферентно относилась к этим двум половинам, но теперь их смысл для нее выяснился вполне. Марья Степановна и не думала смиряться, чтобы, по крайней мере, дойти до кабинета больного мужа. Напротив, она, кажется, никогда еще не блюла с такой щепетильностью святую отчужденность своей половины, как именно теперь. Смысл такого поведения был теперь ясен как день. Марья Степановна умывала руки в тех испытаниях, которые, по ее мнению, Василий Назарыч переживал за свои новшества, за измену Гуляевским старозаветным идеалам. Между матерью и дочерью не было сказано ни одного слова на эту тему, но это не мешало последней чувствовать, что больной отец был предоставлен на ее исключительное попечение. По этому поводу состоялось как бы безмолвное соглашение. и Надежда Васильевна приняла его. С каждым днем разница между двумя половинами разрасталась и принимала резкие формы. В лице матери Досифея и Верочки безмолвно составился прочный союз, который, пользуясь обстоятельствами, крепчал с каждым днем. В сдержанном выражении лиц В уверенных взглядах Надежда Васильевна, как по книге, читала совершавшуюся перед ней тяжелую борьбу. Пространство, разделявшее два лагеря, с каждым днем делалось все меньше и меньше, и Надежда Васильевна вперед трепетала за тот час, когда все это обрушится на голову отца, который предчувствовал многое и хватался слабеющими руками за ее бесполезное участие. Чем она могла помочь ему? кроме того жалкого в своем бессилии внимания, какой каждая дочь по обязанности оказывает отцу. Теперь это бессилие сделалось для нее больным местом, и она завидовала последнему мужику, который умеет, по крайней мере, копать землю и рубить дрова. Положение богатой барышни дало почувствовать себя. и девушка готова была плакать от сознания, что она в отцовском доме является красивой и дорогой безделушкой, не больше. А с другой стороны, Надежда Васильевна все-таки любила мать и сестру. Может быть, если бы они не были богаты, не существовало бы и этой розни, а в доме и царствовали тот мир и тишина, какие ютятся под самыми маленькими кровлями и весело выглядывают из крошечных окошечек. Приятным исключением и нравственной поддержкой для Надежды в а с и л ь н ы теперь было только общество п а в л ы Ивановны, к о т о р ы й частенько п о я в л я л а с ь в б а х р е в с к о м доме и подолгу разговаривало с Надеждой в а с и л ь н о й о разных разностях. — Ничего, голубушка, п е р е м е л и т с я мука будет, — утешала старушка, ковыряя свою бесконечную работу. — Как быть-то? — Свояобычлива у вас, маменька-то. — Ну да это ничего. Душа-то у нее добрая.